Глава 25. Тяжёлая артиллерия. Алана. Майк весь вечер вёл себя странно, всё время присматривался ко мне и постоянно о чём-то думал. Был обходительным и осторожным, будто боялся спугнуть. На чем быстрее приближался конец нашего свидания, тем чаще стали прикосновения. Зайдя в квартиру, Майк помог мне снять пальто, и к моему удивлению, свой снял тоже. Ты собрался снова здесь ночевать? «Почему бы и нет?» Он притянул меня к себе, уткнувшись в шею, вдыхая мой запах. От этого мне совершенно снесло крышу, и все предохранители в моей голове разом перегорели. Но, видимо, я не так много выпила, и чувство страха подавало в мозг большими буквами сигнал из СОС. Я оказалась ещё не готова. «Майк, я не думаю, что нам стоит продолжать». Выходя из сладкого дурмана, я постаралась отойти от него, но он вцепился мёртвой хваткой. «Алана, между нами больше, чем просто увлечение. Давай уже смотреть правде в глаза». «Это очень трудно объяснить. Я не уверена, что вообще смогу переспать с тобой». Объятия Майка ослабли, и мне удалось его оттолкнуть. «Только не начинай заливать чушь про статус и прочий бред. Я устал уже это слышать». Его настроение изменилось, словно по щелчку пальцев. «Дело в нём. Ты до сих пор любишь этого урода?» «Что? Нет!» «Хотя да, дело в нём, но ты не понимаешь...» Не успела я оправдаться, как Майк будто с цепи сорвался. «Если кто-то из высшего общества не удовлетворил тебя, то это не значит, что все такие. Ты трахалась только с одним, и тебе даже сравнить не с кем. Так почему же вы не вместе?» «Ведь Марк готов тебя облизывать, как фарфоровую куклу». Его слова были пощечиной. Я открыла рот, но невысказанные слова комом застряли в горле, словно перекрывая дыхание. Сколько я убеждала себя, что я никому не нужна. Тысячу раз обещала себе никем не увлекаться. И снова те же ошибки. Статус. Не тот парень и его превосходство. «Уходи», — произнесла я еле слышно дрожа от обиды и глотая слёзы. Он даже не попытался меня понять. «Побежишь к этой мразе! саркастично произнёс Майк. «Я сказала, проваливай!» Подойдя к входной двери, открыла её. Он не стал долго ждать и вылетел из квартиры, после чего я громко хлопнула дверью. Скотившись на пол, я уже не сдерживала рыдания. Утро выдалось неважным. Слабость во всём теле, да и настроение на нуле. Выходить никуда не хотелось, а от мысли об учёбе и вовсе тошнило. Но надо было собраться, намотать сопли на кулак и не хандрить. Я сюда приехала учиться, а не любовные дела решать. Как же мне все надоели, и почему я не радужная пони? Я всё же поехала в университет, а когда освободилась, на входе меня уже поджидали друзья. «Во что, дел никаких нет, что ли?» Мой вопрос прозвучал немного грубо. «Есть. И ты нам для этого нужна». Будто незамечая моего недовольного тона, Джесс сияла, как огранённый алмаз на солнце. «Мы едем в торговый центр выбирать платье для сегодняшнего вечера». «Стоп. Погоди, пчёлка. Не жужжи. Я никуда не иду». Джесс в непонимании хлопала глазами. «Но Майк сказал, что сегодня он будет с тобой». Вмешался Алекс. «Когда это было сказано?» Что-то я совсем не понимаю логики парней. Вчера, а сегодня подтвердил. Алана, что между вами происходит? Майк после вашей встречи чуть весь кампус не разнёс. Я оставила вопрос без ответа, достала телефон и набрала номер Майка. Включилась голосовая почта, чему я даже обрадовалась. Майк, ты вроде не тупой парень. Неужели наше вчерашнее прощание не аннулировало моё согласие на сегодняшний вечер? Закинув мобильник в сумку, я обошла Джесс и Алекса и направилась в сторону дома, но, обернувшись, всё-таки попрощалась. «Ребят, простите, но настроения нет вообще никакого. Люблю вас. Пока!» С этими словами я ушла. Но на этом сюрпризы не закончились. Активировалась тяжёлая артиллерия, и на связь вышла Аманда. Именно она сообщила про этот вечер и настоятельно ожидала моего присутствия в качестве её гостей. На все отговорки миссис Нортон отвечала, что отказ не принимается. Очень упрямая женщина. И в 4 часа вечера на пороге моей квартиры оказались две девушки. «Если разверну вас обратно, Аманда сильно обидится?» — спросила я так, ради интереса. «Боюсь, мы потеряем работу, мисс». встревоженно переглянулись они. «Неужели я произвожу впечатление злобного агрессора?» Пришлось их впустить и позволить выполнить работу. Миссис Нортон решила сделать из меня красивую куклу. Она прислала роскошное тёмно-синее платье в пол с небольшим шлейфом, которое было очень облегающим, но при этом сдержанным. Плечи и рукава выполнены из ажурной сетки, а спинка застёгивалась корсетом на множество пуговичек. К платью прилагались чёрные туфли на очень высокой шпильке. По крайней мере, швы на моей ноге не разошлись с прошлого раза. Стилисты собрали мои волосы в элегантную ракушку и нанесли вечерний макияж. Из украшений я сама не знаю почему, оставила только подвеску, подаренную майком. Ближе к восьми вечера Аманда сообщила, что внизу меня ожидает машина, и мы встретимся уже на ужине. Когда я подъехала к месту встречи, меня окликнул Алекс, который стоял у входа и разговаривал по телефону. Он был встревожен, увидев меня здесь. «Что заставило тебя передумать?» «Скажем так, мне не оставили выбора. Минуя твои вопросы, отвечу. Это дело рук команды Нортон». «Да, мы общаемся. Наша встреча произошла совершенно случайно, и к Майку никакого отношения не имеет. Он даже не знает об этом». «Ого». В замешательстве выдохнул Алекс. «Сегодня будет очень жарко, Алана. И ты станешь звездой вечера».